Эпилог Школа для одаренных детей Грэм Холл Открылась через два года Отремонтированный особняк Накрытый десятком щитов От всевозможных стихийных бедствий Наполнился духами-хранителями тёмными прислужниками и юными школярами. Путь к признанию, уважению и доверию был непростым, но всё действительно удалось. А когда удавалось плохо, любимый муж останавливал меня от желания проклясть какую-нибудь светлую иству, строящую козни из замка на другом конце. Сартра. Пусть в нашей жизни с Калибом были разные дни, хорошие и плохие. Мы жили счастливо. И шумно, иногда со скандалами. Зато никогда не скучали. Кстати, Абигейл действительно вернулась в Истван, когда мы переехали на юг, и всё-таки организовала пансионат для светлых чародеек имени Присветлого Парнаса. Учебное заведение просуществовало год и закрылось. Почти все ученицы сбежали из светлейшего замка в трещащий по швам Грэм-холл. И если вам кажется, что я по этому поводу злорадствую, то поверьте, так оно и есть. Читала Анастасия Лазарева.